Эх, мой друг, как я упал без тебя сегодня. Фиофи у меня опять искореты вывалил. Вывалил опять. Когда же? А вот мы уже к монастырю подъезжали. Знаю, дядечка Давича. Нет, нет, 2 часа тому назад, не более. Я в монастырь поехал, а он меня взял да и выволил. Так напугал, даже теперь сердце не на месте. Ну, дядюшка. Ведь вы почивали с умилением, проговорил Мозгликов. Ну да, почивал, а потом мы поехал. Впрочем, я Впрочем, я это может быть Ах, как это странно. Уж рея его с дядешкой: "Что вы видели это во сне? Вы приспокойно себя почивали с самого после обеда?" Неужели? И князь задумался. "Ну да. Я и в самом деле, может быть, это видел во сне. Впрочем, я всё помню, что я видел во сне. Сначала мне приснился какой-то пристрашный бык с рогами, А потом приснился какой-то прурор, тоже как будто с рогами. Это, наверное, Николай Васильевич антип в дядьюшка. Ну да, может быть, и он. А потом Наполеона Бонапарта видел. Знаешь, мой друг, мне все говорят, что я Анна Наполеона Бона «Пар-то похож, а в профиль будто я разительно похож на одного старинного папу. Как ты находишь, мой милый, похож я на папу?» «Я думаю, что вы и больше похожи на Наполеона, дядюшка». «Ну да. Это он фаст. Я, впрочем, и сам тоже думаю, мой милый».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 Конечно, не держи его на цепи, он бы опять на людей стал бросаться. Бешеный был человек. Но всё-таки жалко. Я бы не так поступил. Я бы его посадил на необитаемый остров. Почему же на необитаемый? Спросил Мозгликов рассеянно. Ну хоть на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 очень любил ну и пирожки ему каждый день стряпать и я бы его так сказать отечески содержал он бы у меня и раился